Как так получилось, что Матгемейн прилетел в Москву именно в ту памятную пятницу, кто ж его разберет? Полторы недели он пытался достучаться до Анны, он писал ей, искал ее в социальных сетях, звонил на мобильный телефон и посылал в космос сигналы. Что случилось? Разве он не получил ее прощальное письмо? Разве не права она была, говоря, что между ними слишком много препятствий, Слишком много прошлого и настоящего их разделяет. Ни единой мысли такого плана не зародилось в рыжей ирландской голове. Ее письмо, такое длинное, такое продуманное до последнего слова, взвешенное и разумное, он отбросил его, не успев даже дочитать. Мадгемейн знал главное. Он любит эту женщину, а остальное неважно. Все эти слова ерунда, пустое беспокойство ничего не значащие страхи, которые он сможет развеять за одну минуту, если только ему дадут ответить. «Почему ты не отвечала на мои письма?» – спросил он строго, что получилось у него очень сомнительно, так как спрашивать пришлось через Нонну, а строгий взгляд уж изображать самому. «Я их не получала. Я выкинула телефон, потому что знала. Один твой звонок, и я сломаюсь», – пыталась объясниться Анна. Нонна в полнейшем онемении смотрела на нее. Я не смогу это перевести. Ты уж как-то говори покороче ладно, я все-таки учитель в школе, не в Оксфорде. Что она говорит? нервничал Матгемейн. Сейчас махнула ему Нонна. Эй, момент! Это кажется, немецкий подала голос Женя. Матгемейн в вознеможении переводил взгляд с одной странной русской женщины на другую. Как он догадался! Все они делали что угодно, только не переводили. Он через столько прошел, пришлось объясняться с Арин, которая, конечно же, была совсем не в восторге от его затеи. Матгемейн выкинул кучу денег на билет до Москвы, но это были мелочи. Он провел в воздухе больше 20 часов, так как прямых рейсов до Москвы не было, пришлось лететь с двумя пересадками через Японию. Ужас, абсурд и идиотизм – Но это был единственный вариант попасть в Москву немедленно, а Мадгемейн уже не мог ждать. Когда он окончательно убедился в том, что Эн не собирается ему отвечать, он сначала чуть не умер от мысли, что она его не любит. Потом он вспомнил, что в письме она писала, что любит его так, как никогда не думала, что способна любить. «Значит, можно жить дальше». И Мадгемейн побежал в аэропорт, как был, не бритый, не спавший две ночи. Он просмотрел все глаза, читая материалы о России и пытаясь понять, что заставило Энн так резко поменять свое мнение о их любви. «Может быть, я сделал что-то не так?» – спросил он, с опаской вслушиваясь в незнакомые звуки, издаваемые Нонной. У него не было никакой уверенности, что эта женщина переводит все правильно. «Нет, нет, ты совсем ни в чем не...» «Покороче», — напомнила Нонна. «Ты ни при чем», — сократила свою речь Анна. «Но в чем тогда дело?» — заволновался Матгемейн. «В чем проблема?» «Я не могу уехать из России. У меня дети, семья, у меня тут все». Анна нервно кусала губы и смотрела на Матюшу. Нонна с трудом, но переводила. Матгемейн после того, как все-таки понял из-за чего ему пришлось перенести полторы ужасных недели, вдруг заулыбался и сказал то, о чем Анна могла только мечтать. Он сказал, «Ну что за ерунда? Тогда я могу переехать в Россию, если ты этого хочешь». И пожал плечами так, словно это была мелочь, ерунда. Надо быть справедливыми. Именно так он к этому и относился, как к ерунде. «А что такого?» Интересная страна, огромная и загадочная, много клубов, много музыки. Да он бы поехал за Анной на Аляску, если бы пришлось. Слава богу, что не пришлось. Так что, какие проблемы? — Вот это да! — прошептала Нонна с изумлением, глядя на Мадгемейна. А Анна, единственное, что она могла бы и хотела сделать в этой ситуации было бы очень неприлично делать в присутствии друзей и до ужаса напуганной свекрови. Так что Анна решилась ограничиться малым, — она сказала. Ай love you", и для верности повторила это еще пару раз со всей возможной убедительностью. Мадгемейн молча смотрел на нее, потом выдохнул с облегчением и, заглянув зачем-то себе в ладонь, произнес. «Я... «Тебя...» и прижал Анну к себе. Этого, конечно, переводить уже не пришлось. Все вокруг после этих слов как-то притихли, чтобы не спугнуть удачу, явно залетевшую к ним на подоконник одиннадцатого этажа дома с летающей тарелкой на крыше. Надолго ли? Кто знает. Может быть, до завтра. Может быть, навсегда. Никто не может предсказать будущего. Что станется с Нонной? Как сложится жизнь у Олеси и Помиранцева, Что будет с Анной и Матюшей? Как справится со всеми своими ветряными мельницами Женька? Когда вернется из армии Ваня? Никто не знал и не мог знать. Жизнь покажет. Но это был один из тех коротких моментов, когда жизнь становится такой необычайно яркой, совсем волшебной, и на Анниной кухне в этот момент... Все вдруг замолчали, как будто сговорились, и все одновременно подумали о том, что счастье не просто есть, что его можно потрогать, что оно может лежать на наших руках, и оно приблизилось к ним так, что можно было разглядеть каждую морщинку в его усталых добрых глазах. Синяя птица счастья вдруг коснулась их всех своим крылом и они услышали даже звон колокольчиков на карете феи. Если сильно захотеть и прислушаться изо всех сил, то не такое услышишь. А потом момент миновал, прошел, и время побежало дальше по своим делам. Анна предложила всем чаю, а Матюше шампанского из открытой раньше бутылки. Он согласился, хотя на самом деле не отказался бы и от чего-то покрепче. «Двадцать часов в воздухе! Шутите?» Свекровь из своей засады смотрела на этого странного Матгемейна и думала о том, что все меняется, и она никак не может этому помешать. Но не очень-то и хотелось. Никто никуда не едет, все остаются здесь. «Что ж, давайте знакомиться. Полина Дмитриевна». Свекровь выплыла на середину гостиной и по-хозяйски улыбнулась. «Матгемейн!» – пробормотал ирландец, не отпуская Аннину руку. «Нонна, «Ну, переводи!» – кивнула Олеська, а Женя побежала разливать чай. «А я Анина мама. Будем знакомы!» – кивнула она. «Да вы раздевайтесь! Чего ж вы в обуви-то стоите? Аня, доставай свою кашу с курагой!» «Я сейчас! Я быстренько!» – засуетилась Анна. И мир снова завертелся подгоняемый молодыми ветрами с юга. Главное, все живы, здоровы. Вот и отлично. А со всем остальным они как-нибудь справятся. Дайте только время.